Глава 6. Подводный кабель. Примечание. Первый глубоководный кабель. Вместо одного простого медного провода в качестве проводника использовались четыре тонких, скрученных между собой во избежание разрыва при сильном натяжении провода. Стальная обмотка состояла из 18 проводов. Кабель Выдерживал нагрузку до 8130 килограммов. Вес составлял 1360 килограммов на 1 километр провода. Конец примечания. Гарсбург, июнь 1890 года. Успешное применение медных проводов с гутоперчевой оболочкой для подземных телеграфных линий приблизило момент их использования также Для морских телеграфных линий. То, что морская вода не оказывает отрицательного воздействия на Гутаперчу, доказали изолированные провода, проведенные к минам в Кильской гавани и целиком сохранившие свои свойства по истечении двух лет. Первую попытку связать два побережья проводами с гутаперчевым покрытием, произвел В 1850 году мистер Бретт, получивший исключительное право на прокладку телеграфного кабеля между Дувром и Кале. Проложенная им без всякой защиты линия, как и ожидалось, работала только во время своей установки, если вообще была пригодна для употребления. В следующем году она была заменена армированной линией господ Ньюэлла и Гордона. Хорошо функционировавший в течение длительного времени. Это было начало истории подводного телеграфа, который должен был вскоре превратиться в одно из самых важных средств коммуникаций, с присущей англичанам настойчивостью в ведении дел после первого же успеха, еще до подведения под данные линии научного и технического обоснования, Незамедлительно было запланировано и начато возведение целого ряда кабельных линий. Поэтому неудачи не заставили себя ждать. Сама по себе укладка кабеля на мелководье Северного моря не представляла никаких трудностей. Производством изолированных проводов в Англии занималась компания по выпуску гутоперчивых проводов, спокойно использовавшая мой метод обжима так как я не защитил изобретение патентами. И поскольку у этой компании, благодаря имевшемуся в ее распоряжении английскому рынку, всегда имелась возможность использовать гуттаперчу высшего качества, то она могла бы производить и безупречно изолированные провода, если бы электрические испытания и контроль качества производился ею с той же тщательностью, как это было заведено у нас. Но Научные знания и методы в то время внедрялись в английскую промышленность так же слабо, как и в германскую. Обычно довольствовались констатацией факта, что по проводам шел ток, а телеграфное оборудование исправно работало. И даже спустя много времени мои методы системной проверки проводов объявлялись английскими практиками научной чепухой. Несмотря на это, фирменюл и Ко удалось в 1854 году, во время Крымской войны, проложить неармированный, изолированный, лишь гутоперчивой оболочкой провод из Варны в Крымскую Балаклаву, которому посчастливилось продержаться до захвата Севастополя в сентябре 1855 года, то есть почти год. Из-за статического электричества, так и оставшегося неизвестным англичанам, Несмотря на мои публикации в 1850 году, на этой телеграфной линии длиной около 600 километров тут же появились помехи в передаче. После того, как обычно использовавшиеся в Англии игольчатые телеграфы отказались выполнять свои функции, фирма Ньюэл Ко заказала телеграфные аппараты у нас, восстановив хорошую работу линии. По странному стечению обстоятельств, Получилось, что в обоих вражеских лагерях, Севастополе и Балаклаве, стояли берлинские аппараты с идущими по порядку заводскими номерами. Тем временем, в сентябре 1855 года мистер бред произвел по заказу Средиземноморской телеграфной компании попытку проложить между островом Сардиния и городом Бона в Алжире Тяжелый четырехжильный кабель. Примечание. Город Бона, ныне город Аннаба в Алжире. Конец примечания. При этом он использовал то же оборудование для укладки, что и в Северном море. Но ему не повезло. На глубоководье тормозные устройства не выдержали. и весь кабель мгновенно ушел под воду. Вторая попытка в 1856 году также закончилась неудачей, после чего он отошел от дел. зато этим вопросом занялась фирман Юэл ко. Она заключила с моей компанией контракт на поставку электрических приборов и попросила меня провести электрические испытания проводов до и после укладки. Первая укладка глубоководного кабеля стала для меня как интересной, так и поучительной одновременно. В начале сентября 1857 года я вместе с помощником и необходимым электрическим оборудованием взошел в генуя на борт сардинского корвета, сопровождавшего экспедицию и доставившего нас в Бану, где уже ждал груженный кабелем пароход. Общество, собравшееся на военном корабле, было весьма примечательно. Кроме английских предпринимателей и производителей кабеля Ньюэлла и Лиддала, здесь присутствовали несколько итальянских ученых, чиновников телеграфной службы и морских офицеров, и среди них адмирал Ла Мармора. Очень любезный и образованный офицер, брат знаменитого генерала Ла Мармора, затем несколько французских чиновников телеграфной службы, обязанных присутствовать при укладке кабеля по поручению правительства, в числе которых был известный инженер Деламарш. Уже во время плавания к острову Сардиния, сопровождаемого прекрасной безветренной погодой, собравшему сообществу были оглашены необходимые для укладки методы во избежание повторения предыдущих неудач. Ниол и Лидл – сообщили, что по опыту укладки кабеля в Крыму нужно лишь быстро плыть и беспрепятственно разматывать кабель, тогда он будет медленно, без натяжения ложиться на дно. Хотя на всякий случай они установили мощное тормозное колесо для задержки размотки кабеля, но при быстром движении корабля оно вряд ли понадобится. Данная теория Лиддла встретила решительное сопротивление Марша, присутствовавшего при неудачной укладке кабеля господином Бреттом и высказавшего теорию, что на глубине кабель провиснет и обязательно порвется. Из письма Вернера Карлу 5 июня 1856 года. 7 числа сюда прибудут Ньюэлл и Гордон из Англии и Вильгельм из Парижа. Необходимо достичь важного соглашения о подводных кабелях предприятиях в Англии и в ее колониях. Изначально у меня не было намерения вмешиваться в механическую часть работ, но мне показалось совершенно невозможным проложить тяжелый кабель, получающий в воде вес не менее 2 кг на метр на глубине более 3000 метров, местами встречающийся на участке между Сардинией и Баной. предложенным Ньюэлом и Лиделом способом, так что я тоже выразил серьезные опасения. С другой стороны, я не мог разделить и мнение Деламарша, поэтому между мной, Лиделом и Деламаршем начались ожесточенные дебаты, в которых родилась моя впоследствии повсеместно используемая теория укладки. Она состоит в том, что кабель на борту корабля-кабеля-укладчика сдерживается тормозными устройствами с усилием, равным весу отрезка навесноспускаемого кабеля в воде. При равномерно быстром движении корабля кабель тонет по прямой линии, отклонение которой зависит от скорости корабля и скорости погружения горизонтально лежащего в воде кабеля. Если тонущий отрезок кабеля не полностью уравновешен тормозным усилием, то при размотке кабеля Сразу же возникает самопроизвольное отклонение от прямой линии, поэтому через величину торможения можно определять необходимый перерасход кабеля на неровностях дна без его натяжения. Эта простая теория вызвала дружное рукоплескание всего общества. В конце концов, Ньюал присоединился к моей точке зрения и попросил помочь ему в подготовке работ согласно моей теории. Но импровизировать было сложно. Осмотренный нами по прибытию в бану тормоз, состоявший на приплывшем незадолго до нас кабелеукладчике, оказался слишком слабым для уравновешивания веса кабеля на большой глубине. Кроме того, мощности парохода не хватало для преодоления огромной силы, с которой опускаемый под воду кабель стремится отклониться от прямой. И наконец. отсутствовали любые приборы для измерения этой силы и последующего определения величины требуемого торможения кабеля. Для начала я велел плотнику соорудить простейший динамометр, позволявший рассчитать по провесу ограниченного двумя роликами участка кабеля с помощью давления среднего ролика с грузом в величину имеющегося тягового усилия рассматриваемого кабеля. Примечание. Динамометр состоит из двух закрепленных роликов, расположенных на определенном расстоянии на одной высоте. По ним кабель спускается в море. Принцип динамометра состоит в том, что между двумя закрепленными роликами имеется третий, снабженный грузом, свободно висящий на кабеле ролик. По провесу провода и тяжести груза Определяются тяговое усилие кабеля и тем самым длина его участка, свисающего в море. Конец примечания. Затем я, по мере возможности, усилил тормозное колесо и снабдил его мощной системой водяного охлаждения. Далее я попросил капитана военного корабля двигаться в связке перед кабелеукладчиком с целью получения нужной мощности для преодоления оказываемого кабелем сопротивления. Таким образом, подготовленные на крайний случай вечером, мы начали укладку кабеля из баны. Примечание. 7 сентября 1857 года. Конец примечания. На мелководье все шло хорошо. и мои меры предосторожности уже казались всем лишними. Но через несколько часов, при появлении большой глубины, стало ясно, что имеющегося торможения недостаточно. Мы уложили слишком много кабеля, и к рассвету уже потратили его третью часть, не проделав еще и одной пятой всего пути. Еще существовала вероятность, Успеть дойти до небольших глубин у острова Сардиния, при условии, что перерасхода кабеля больше не произойдет. По просьбе господина Ньюэла я взял эту задачу на себя, заручившись обещанием, что руководство будет полностью передано в мои руки. Я еще сильнее нагрузил тормоз всеми имевшимися на корабле тяжелыми предметами. В ход пошли даже наполненные водой кастрюли из камбуза. Наконец-то груза хватило. При этом не был сломан тормоз. Следуя показаниям приборов, мы продолжили укладку без травления, как выразились бы англичане, то есть не расходуя кабель больше требующейся глубины. При этом кабель всегда был предельно близок к разрыву. Это стало видно потому. что несколько раз рвался один из толстых проводов обмотки, чем всегда вызывалась большая опасность для кабеля. Но благодаря быстрому вмешательству разрыв всегда успевали предотвратить, и когда зашло солнце, а кабель на корабле практически закончился, мой динамометр наконец-то показал мель. Мы были у цели. Радость была всеобщей и бурной, и даже господин Лидл поздравил меня с одержанной победой. Это был первый успешно проложенный глубоководный кабель, то есть глубина дна достигала более 1000 сажений. Примечание. Одна морская сажень равняется 1,825 метра. Конец примечания. Впоследствии такие тяжелые многожильные кабели больше не использовались для укладки на глубине на большие расстояния, так как связанные с этим трудности были слишком велики, а близко расположенные провода вызывали взаимные помехи вследствие индукции. Тем поучительнее и, конечно же, интереснее и напряженнее стала эта укладка для меня. Кабель необходимо было разматывать днем и ночью, без остановки. всегда опасной на большой глубине, из грузового трюма, в котором он был тщательно намотан на стоявшую в центре коническую бухту вокруг тормозного колеса, сквозь ролик динамометра и далее в глубины моря. Любая задержка на этом пути подвергает всю операцию большой опасности, как, -как движение корабля вперед не поддается быстрому изменению. При этом все время необходимо тщательно следить за соотношением тормозного усилия к глубине моря и скорости движения корабля во избежание либо большого, напрасного перерасхода кабеля, либо опасности натяжения кабеля на дне. Кроме того, необходимо непрерывное измерение электрических свойств изолированных проводов для своевременного обнаружения дефектов. при продолжающейся укладке все новых участков кабеля. В таком случае требуется немедленное прекращение работ и выуживание последних уложенных участков кабеля из воды для устранения дефекта.